Глава 3. У храма Иоанна Воина, что в городке Терентьевске, была непростая судьба. Впрочем, как и у большинства других древних храмов, воздвигнутый ещё в XVIII веке, храм был знаменит, тем более что долгое время он был единственным во всём Терентьевске. Потом наступил XIX век, а за ним и XX, и храм по известным причинам пришёл в запустение. До основания его не разрушили, Но и храмом как таковым он быть перестал. Но примерно в середине 20 века он возродился. И кто знает, почему это случилось? То ли местное начальство дало на то своё позволение, то ли проявили инициативу народные массы, то ли ещё что. Но до да, дела не в этом. Что такое возрождённый храм? В нём обязательно должны быть всяческие атрибуты, имеющие религиозное значение: аналои, паникадила, кресты, подсвечники, Иконы. Всё это в возрождённом храме стало появляться как бы само собой. Что-то с иерахиальных складов, что-то было куплено в специальных мастерских, что-то приносили люди. Оказалось, что у окрестного народа имеется много чего припрятанного из церковной утвари. Всё это было унесено и до поры до времени припрятано в те годы, когда храм прикрыли. И вот теперь, когда храм Иоанна Воина вновь открылся, Люди приносили в него то, что раньше было унесено и спрятано их отцами и дедами. Так оно всегда бывало на Руси. Храмы в одиночку не возводятся и не возрождаются. Такова исконная русская традиция. В числе прочего, в храм принесли и одну икону. Кто именно её принёс, неизвестно, да и не о том речь. Так уж на Руси спокон века положено, что тайный дар это святой дар. Речь идёт об иконе. По всем предположениям, это была древняя икона. Настоятель храма батюшка Вениамин так и сказал: "Э, да этой иконе должно быть лет 300, а может и все 400, а то ведь может статься, что и 500. Всё говорит за то, и внешний вид, и манера письма, вот ведь в каких только руках она не побывала, а жива. А называется она икона Михаила Архангела. Слыхал я о такой иконке. Думал, что ее уже и нет, а вот она. А повесим-ка мы ее на самое видное место. Так уж повелось, что к древним иконам у русского народа отношения особые. Почтительные отношения, благоговейные и трепетные. А потому вскоре слухи об иконе разошлись и по всему Терентьевску, и по окрестным деревням. Да что там слухи! Иконе стали приписывать чудодейственные свойства. То и дело, тут и там... Слышались разговоры на эту тему. А я-то сходила к Михаилу Архангелу и выпросила у него здоровья. Воистину так. Раньше-то я была насквозь хворая. А как попросила у того Архангела здоровьеться, так он меня им и наделил. И теперь глядите, какая я стала. Хоть плеши. Это что? А вот я просила у Михаила Архангела хорошего мужа для своей дочери. Хорошего, значит, мне зятя. И что вы думаете? Так и вышло. «Даровал мне архангел зятя. Уж такой уважительный тот зять, такой работящий. Мама меня называет и в щечку целует, прямо как в кино. А я просила у архангела того, чтобы он помог разродиться моей свинье, чтобы, значит, было побольше поросей. Внял Михаил архангел моей просьбе. Внял. Аж двадцать поросей принесла мне моя свинья. Да все такие крепенькие, ладненькие, хоть на выставку. Ну и так далее». Кажется, ни в самом Терентьевске, ни в его окрестностях не оставалось ни одной хозяйки, которой бы Архангел Михаил не откликнулся на её просьбу. И всё, знаете, в положительном смысле. Кому здоровье, кому зятья, кому поросей, кому мужа, который раньше был отчайно пьющим, а потом, будто рот ему зашили. Осмотрела икону и специально учёная комиссия, специально приезжавшая для этой цели в храм, и вынесла свой учёный вердикт. Да, действительно. Икона древняя, написанная по всем приметам, ещё в 14 веке. А потому она великая культурная ценность. По идее, ей место в самом главном Московском музее, а не в безвестном провинциальном храме. И то в каком-то таком музее, всполошился народ. Не согласны мы. Не позволим. Что же нам теперь со всякими просьбами к Михаилу Архангелу ездить в Москву? Где Москва, а где Терентьевск? Далековато будет. И дороговато, не наедешься. Если русский народ упёрся и закусил удела, то спорить с ним бесполезно, не переспоришь. А то ещё и поколотить могут тех опромечивых учёных за такое их предложение. И что ж то удумали? Михаила Архангела в Московский музей не позволим. Так и осталась та древняя икона в Тереинтивском храме. Берегите её самым тщательным образом, велела учёная комиссия батюшке Вениамину. потому как достояние культуры убережём, заверил батюшка. Но не уберегли икону. Пропала икона. Украли её. Первой обнаружила пропажу старуха Федосеевна, продававшая свечки, нательные крестики и бумажные иконки у входа в храм. Отца Вениамина в тот момент в храме не было. Он находился дома и только ещё собирался в храм. Старуха Федосеевна со всех своих старческих ног побежала к батюшке домой. Батюшка «А где наш Михаил-архангел?» – выпалила она с порога. «Как это где?» – удивился отец Вениамин. «Где и положено, в храме». «Так нет его там». «Как так нет?» – батюшка удивился еще больше. «А где же он?» «А не знаю я. Нет его там, и все тут. Вчера был, а сейчас нет». «А может, ты просто не углядела?» «Как так не углядела? Очень даже углядела. Ведь на самом видном месте он висит. То есть висел вчера, а сегодня его там нет». Да вы сами проверьте, если мне не верите. Конечно же, отец Вениамин тотчас же поспешил в храм, и впряме, иконы на привычном месте не было. Не было её и на других местах, её вообще нигде не было в храме. Зато была взломана дверь, ведущая из храма на хозяйственный двор, а это говорило о многом. Никто никогда не взламывал эту дверь, потому что зачем, когда она запиралась на замок, и у отца Вениамина был ключ от этого замка. Вот, дверь кто-то взломал, и из храма пропала самая ценная икона. Такая стала быть, образовалась причинно-следственная связь. "Да что же это такое?" в полном расстройстве чувств произнёс отец Имянин. "Куда же смотрел сторож?" При храме имелся ночной сторож, старичок по имени Кирилл Авдеевич. Сторожил он храм на добровольных началах, то есть никто ему за это не платил. Да он и не требовал никакой платы. Я представлен к делу. Столо быть, я ещё живой, говорил он. Какая ещё мне нужна награда? Сторожем Кирилов девич был добросовестным. Он каждую ночь выходил на свой пост. Но при этом сил у него иногда не хватало, и он засыпал прямо на посту. В старожке или на лавке под липами. Это зависело от времени года и от погоды. Отец Вениамин велел старухе Федосеевне тот же час разыскать Кирилла Авдеевича и доставить его в храм. Что Федосеевна и сделала, благо старик-сторож проживал не так далеко от храма. «Икону нас украли», — горестно поведал батюшка-сторожу. «Ночью, прямо из храма. Да не какую-нибудь, а Михаила Архангела! Такая беда!» «Да не может того быть!» — ахнул сторож. «Как так? Украли? Да еще Михаила Архангела!» «Вот так!» — развел руками священник. «Взломали дверь ту, что с обратной стороны, и украли!» «Да ты погляди сам, если мне не веришь!» Старик, конечно, поглядел и пришел в неописуемое отчаяние. «Это все по моей вине», — горестно произнес он. «Караулил? Да не укараулил». «Вздремно должно быть ночью?» — спросил священник. «Был такой грех». Старик поник головой. «Умаялся за день, вот и сморило меня. Силы-то уже не те. Что же теперь мне будет? Какое наказание?» Священник ничего не ответил. «Да и что тут было отвечать? При чем тут наказание?» Разве наказанием вернёшь драгоценную икону? Не вернёшь. Но что же делать? Доложить в епархию это, конечно, само собой, но ведь и это ничего не изменит. Разве станет епархия искать икону? Она ведь не милиция. Да, милиция. Надо обратиться в городскую милицию. Она ищет всё украденное. Там должно быть знают всех воров. Вот пускай милиция и найдёт икону. Разобраться с кражей иконы было поручено оперуполномоченному Василию Кукушкину. Василий был молодым сотрудником и при этом с норовом и амбициями. Поручение ему не нравилось с самого начала, но ведь не скажешь об этом начальству. А вот тому, кто сообщил о краже, отчего бы и не высказать пару-тройку претензий, тем более что, по мнению Василия, претензии эти были логичными и обоснованными. И он их высказал отцу Вениамину, как только прибыл на место происшествия. что есть храм, так сразу же и высказал. «Насколько мне известно, глубокомысленно изрек оперуполномоченный Кукушкин, церковь у нас отделена от государства. Стало быть, и церковное имущество принадлежит церкви. А потому я, как представитель государства, не обязан его разыскивать. У вас его украли, вы и ищите. А если, скажем, я затею розыск, то это будет означать, что я, как представитель государства, вмешиваясь в церковные дела... что, между прочим, запрещено законом. Ну и как же нам быть?» «Может, вы и правы», — сказал на это отец Вениамин, «но с другой стороны, вы обязаны затеять розыск по всем правилам». «Это как же так?» — удивился Василий Кукушкин. «На каком таком основании?» «А на таком основании», — заявил священник, «что пропавшая икона — это не только икона как таковая, но еще и государственное культурное достояние». Уникальный с точки зрения культуры предмет, шедевр, народное достояние. Что? Икона? Не поверил Кукушкин. Икона, подтвердил отец Вениамин. Она что же? У вас особенная? Не желал сдаваться юный оперуполномоченный. Можно сказать и так, ответил священник. А вы это докажите. Одну минуточку. Невесело усмехнулся отец Вениамин. Он куда-то отлучился и вскоре вернулся с какой-то бумагой в руках. Вот, почитайте. сказал он, протягивая бумагу. Что это? недовольным голосом спросил Кукушкин. Это заключение учёной комиссии из Москвы по поводу той самой иконы, в котором говорится, что икона культурная ценность, и потому она находится под охраной государства. Читайте, там всё ясно сказано, и все печати тоже имеются. Хотел того Василий Кукушкин или нет, но ему пришлось изучить содержание бумаги, причём самым внимательным образом. Действительно, с конфижуна проязнёс он. Дело представилось совсем в ином свете. То есть это была не просто пропажа церковного имущества, а самая настоящая кража государственной собственности. Так-то оно так. Но может быть пропавшая икона какая-нибудь дешёвка, и её цена 5 рублей в базарный день? В этом случае опять же Василий может её и не искать в связи с малозначительностью принесённого государству ущерба. «Закон это Василию позволял самым явным образом». «Сколько же стоит ваша икона?» – спросил оперуполномоченный. «Не знаю», – пожал плечами священник. «Я не торговец иконами». «Ну, а приблизительно?» «Ну, наверное, несколько сот тысяч рублей», – сказал отец Вениамин. «А может, даже миллион? Или того больше?» «Сколько-сколько?» Василию показалось, что он ослышался. «Икона очень древняя», – пояснил священник. «И чем она древнее?» тем больше ее стоимость. Да, дело поворачивалось совсем другой стороной. Сотни тысяч рублей, а то, может, и целый миллион. Да с Василия спустят шкуру вместе со штанами, лишь только за то, что он с дуру попытался уклониться от розыска иконы. А если он ее не найдет, то с него спустят и остальные шесть шкур. Потому что государству нанесен просто-таки непоправимый ущерб. Что же эта ваша драгоценность так плохо охранялась? Усмешка у Василия получилась натянутой и кривоватой. "Охраняли как могли", ответил на это священник. "Кто же знал, что на неё позарятся?" "Ну да", сказал Василий. "Кто же знал, что на неё позарятся? Все так говорят". Он хотел сказать ещё что-то, но передумал. "Ну что тут говорить? Тут нужно принимать меры. Доложить начальству о быстенном положении дел, затребовать следственную бригаду и приступать к розыску". Первым делом оперуполномоченный Кукушкин побеседовал с церковным сторожем Кириллом Авдеевичем. И вот тут выяснились весьма любопытные подробности. "Каюсь, сынок", сказал старик. "Потому как виноват я в пропаже иконки. Это почему же вы виноваты?" не понял Кукушкин. "С какого такого боку? Потому что уснули?" "Да ведь почему я уснул?" старик горестно всплеснул руками. "Не по своей воле я уснул". "Это как так? Не по своей воле?" Кукушкин удивился еще больше. «А по чьей же?» «Не по своей», — повторил сторож. «О батюшке Вениамину я ничего о том не сказал. Да оно и понятно, почему я не сказал. Совестно мне стало такое говорить батюшке. Ведь как он переживает от того, что икона пропала? Лица на нем нет. А тут еще я со своими признаниями. А вот теперь мыслю так. Надо мне рассказать всю правду. Потому что грех грехом не покроешь. Ты, сынок, послушай». Как оно было на самом-то деле? Со слов старика, на самом деле все было так. Вечером, еще до наступления темноты, он заступил на свой привычный пост, сторожить храм. Вначале все было как обычно. На город спускались летние сумерки, мимо храма проходили редкие прохожие. И если они были Кириллу Авдеевичу знакомы, он перебрасывался с ними парой-тройкой слов. А ближе к полуночи... Когда совсем уже стемнело и прохожие пропали с улиц, к старику подошли два человека. Это были двое мужчин, которых Кирилл Авдеевич совсем не знал, а он, между прочим, знал почти всех жителей в городке. «Значит, двое незнакомых мужчин», – насторожился Кукушкин. «И как же они выглядели?» «Обыкновенно выглядели», – пожал плечами старик. «Оба молодые, лет им по тридцать, ну, может, по тридцать пять. В темноте легко ли разобрать?» «Ну, говорю, молодые и не здешние». «И что им было от вас нужно?» «Так ведь то же самое спросил у них и я». «Что, спрашиваю, вы хотели, сынки?» А они отвечают, «Ничего мы не хотели, а просто шли мимо». «И захотели взглянуть на храм, потому что, говорят, уж больно он у вас красивый». «Как же, говорят, не взглянуть на него вблизи?» «Это да, отвечаю я им, храм у нас замечательный. Да вот только много ли разглядишь в темноте?» «Вы бы, говорю, приходили днем. Днем-то разглядеть красоту можно лучше». «А не можем мы днем?» — отвечают. «Днем мы шибко заняты». «Чем же таким вы заняты?» — спрашиваю. «Приезжие мы», — говорят. «Заготовители». «И что же вы заготавливаете?» «А, говорят, всякую всячину». «В основном пух и перо». «Это, говорю, дело, потому что в нашем городке почти сплошь подворья». «А если так, то и хозяйство». «Ну а где хозяйство, там и всякая птица». «Куры, гуси, индейки». «А где птица, там и пух с перьями». «Это, говорю, вы удачно к нам приехали». Ещё как удачно отвечают и смеются, весело смеются, беззлобно. Старик помолчал, припоминая события минувшей злосчастной ночи, а затем продолжил. Ну и вот, а затем они у меня спрашивают: "Правда мол, что в вашем храме имеется редкостная икона? Это вы про Михаила Архангела, уточняю". "Про него", отвечают. "Истинно говорю, правда. Имеется у нас такая икона, редкой ценности иконка, старинная". и при том чудодейственная. Большому, говорю, количеству людей она помогла в их бедах. Вот бы, говорят, на нее взглянуть. Не покажете ли? Так вы, отвечая, пришли бы днем. Как зайдете в храм, так сразу ее и увидите. Днем-то оно куда как сподручнее. Оно понятно, отвечают, что днем сподручнее. Да вот только шибко заняты мы днем. Говорят же тебе, отец, мы заготовители». Ну, так ради Михаила Архангела, отвечаю, можно чуть и по временить с пухом и перьями. Куда они от вас денутся теперь я? Так да к тому же и заперт сейчас храм, а ключей у меня нет. Для чего мне ключи? Они у батюшки Вениамина, да ещё у старухи Федосеевны. А мне они ни к чему, ключи-то. Моё дело сторожить храм снаружи. Вот оно как. Снаружи, отвечают. Ну что ж, ладно. Как-нибудь наведаемся днём ради Михаила Архангела. Наведытесь, говорю. Старик вновь умолк. Было видно, что дальше рассказ ему продолжать не хочется. Он просто так и боролся сам с собой, чтобы его продолжить. Сокрушённым одно в головой, он сказал: "Я-то думал, что после этого они и уйдут. И в самом деле они заторопились. Но напоследок сказали мне: "Так, мол, и так, старик, спасибо тебе за общение. Добрый ты, видать, человек. А нам-то и отблагодарить тебя нечем". Не нужна мне, отвечаю, никакая благодарность. Вступайте себе с миром. Ну как же, отвечают, это будет совсем не по-христиански. А ты, отец, возьми у нас водицы. Хороша у нас водица, родниковая. Запаслись моейю на медне. Здесь у вас за городом замечательные родники. Это да, отвечаю, так и есть. Да ты, сынок, и сам не боишь, знаешь про наши родники? Знаю, кивнул Кукушкин. Ну так вот, и протягивают мне бутылочку с водицей. А я признаюсь, не люблю городскую воду, которая течёт в кране. Мёртвая эта вода, безрадостная. Дело другое вода родниковая. К ней-то я привык с измальства. Благодарствуйте, говорю, люди добрые. И, конечно, принял от них ту водицу. А сразу после этого они и ушли те двое. Значит, родниковая водица, задумчивости повторил Кукушкин. Ну-ну. И что же было дальше? А дальше, сокрушённо сказал старик, хлебнул я той водицы, Поначалу-то вроде и ничего. В самом деле родниковая вода. Мне ли того не знать? Да вот только через каких-то 15 или, может, 20 минут меня стало клонить в сон, да так, что просто не удержу. Вот и заснул себе на грех и проспал почти всю ночь. Вот как. Проснулся лишь с рассветом, да и спрашиваю сам себя: "Это как же так со мной приключилось? Это с чего меня так сморило? Ведь у меня же стариковская бессонница". Да А тут всю ночь на пролёт дрыг без задних ног. Это по какой же такой причине? Уж нет родниковой ли водицы? Вы выпили всю воду, перебил старека Кукушкин. Ничего не осталось в бутылке. Что-то, кажись, осталось, сторож в недоумении взглянул на Кукушкина. А что такое? Неужто и впрямь причина в водице? Где бутылка? не отвечая на вопрос старика, нетерпеливо спросил Кукушкин. Кажись, где-то о в старожке. Принесите. Нет, я лучше сам. Покажите, где вы оставили бутылку. Бутылка и впрямь была в старожке. Воды в ней оставалось почти на четверть. Я заберу бутылку с собой, решительно произнёс Кукушкин. А ну, конечно, покорно согласился старик. Если надо, то бери. Так значит, вы ночных обходов к раме не делали, уточнил он. Не делал, старик развёл руками. Потому как проспал всю ночь, а утром для чего их делать, те обходы? Утром и без того всё видно, и всех видно тоже. Я и ушёл домой, а потом, значит, вам сказали, что в храме случилась кража, задумчиво произнёс уполномоченный. Так и сказали, печально ответил старик. Пропала иконка с Михаилом Архангелом. Пока, значит, я спал, она и пропала. Ох, грех мой, грех! Уж ты, сынок, найди ту иконку, а то как же мне помирать с таким-то грехом? Обязательно найду, пообещал Кукушкин. Конечно, пообещать было проще, чем найти украденную икону. Тем более, что помимо самой иконы, нужно было найти ещё и тех, кто её украл. Но тем не менее, оперуполномоченный Кукушкин был почти уверен, что рано или поздно он отыщет и икону, и тех, кто её украл. Вернее сказать, вначале воров, а затем уже и икону. Оптимизм в Кукушкина вселил его разговор с церковным сторожем. Тут было за что зацепиться. Перед мысленным взором Кукушкина вырисовывалась довольно-таки очевидная картина преступления. Значит так, ночью, когда городок угомонился, и, следовательно, было очень мало риска наткнуться на нежелательных свидетелей, к храму пришли двое неизвестных мужчин. Пришли они с конкретной целью – украсть икону Михаила Архангела. Это было понятно как дважды два. Оттого они и завели со стариком-сторожем осторожный и намекающий разговор об этой иконе. Им нужно было выяснить, действительно ли икона находится в храме. Оказалось, что так оно и есть. Откуда неизвестные личности узнали об иконе? Ну, это совсем просто. Они знают весь Терентьевск и все окрестные деревни в придачу. Даже в самой Москве и то они знают. Стало бы и ворам узнать о ней не составило особого труда. Далее, у этих неизвестных личностей было заранее заготовлено два плана похищения иконы. План первый уговорить сторожа пустить их в храм, якобы для того, чтобы полюбоваться иконой. Днём-то им вроде как некогда. Они люди занятые, заготовители перьев и пуха. Ну, а оказавшись в храме, преступники наверняка расправились бы со сторожем. Может, лишили бы старика сознания, а может, и вовсе его бы убили. Даже наверняка убили бы. Для чего им свидетель? Но этот план не сработал. У сторожа неожиданно оказалось ключи от храма. Тогда преступники решили осуществить второй план напоить сторожа родниковой водой. Конечно же, это была не просто вода, а так сказать, вода с сюрпризом. То есть в неё заранее была подмешана какая-то гадость, которая и повергла доверчивого сторожа в глубокий сон до самого утра. Как именно называлась эта гадость, пускай устанавливают эксперты. Кукушкина это интересовало мало. Итак, Сторож уснул, и далее оставалось дело за малым. Нужно было проникнуть в храм, найти там икону и спокойно покинуть храм вместе с украденной иконой. Что и было сделано. Удивительно только, отчего воры не прибили уснувшего сторожа, а ведь по идее должны были, потому что сторож это свидетель, причём единственный свидетель. Но старик остался жив и невредим. Пожалели его воры, что ли? Кукушкину это было непонятно. Итак, картина преступления была ясна, оставалось лишь найти воров. Тут, конечно, возникали всякие затруднения. Сторож же воры сказали, что они заготовители перьев и пуха. Скорее всего, они соврали, но всё равно этот факт необходимо было проверить самым срочным образом. И потом, где они остановились в Теренькивске? Ведь не под забором они ночевали, и не в лесу. Вы проверка ничего Кукушкину не дала. Он обзвонил все районные и даже областные заготконторы, но нигде ему не подтвердили, что они посылали в Терентьевск двух заготовителей. Этому операуполномоченный ничуть не удивился, потому что он это предполагал заранее. Кто же из воров скажет о себе правду? Правдивых воров на свете не бывает. В единственной Терентьевской гостинице Кукушкин также не раздобыл никакой полезной информации. Там и постояльцев-то никаких не было. За последние 10 дней в гостиницу поселился лишь какой-то инструктор из райисполкома, который ни по каким параметрам не походил ни на одного из воров. Так где же Кукушкину было искать воров, как напасть на их след? И тут ему помог случай. Вернее сказать, даже не случай, а народные традиции, а ещё точнее, неискоренимый русский менталитет. Ведь как оно бывает в российских деревнях и городках вроде Терентьевское. Если там случается какое-нибудь происшествие, то очень скоро о нём узнают все жители. Откуда и каким образом они узнают, того никто не ведает. Это просто так невозможно определить. Но узнают, и при том с такими подробностями, что никакая милиция при всём старании не смогла бы раздобыть такие подробности. Так бывает всегда и везде. Так оно, соответственно, было и в Терентьевске. Не успел ещё наступить полдень, как городок буквально загудел от всевозможных слухов. говорили о том, что ночью к храму пришли два бандита, опоили отравленной водой сторожа Кирилла Авдеевича, затем взломали в храме дверь и унесли с собой икону Михаила Архангела. Милиция уже ищет икону и воров, и занимается этим Васька Кукушкин, оперу полномоченной. Все это, разумеется, было правдой, но к правде народ добавлял великое множество самых разных версий и предположений, порой воистину сказочного и фантастического характера, Во многих местах поговаривали, что икону украли вовсе даже не люди, а то ли черти в человеческом обличии, то ли болотные кикиморы, которых, как известно, в окрестных болотах столько, что просто так и шагу ступить нельзя. Были, конечно, и другие предположения, ещё более нелепое и дикое свойство. И вся эта мешанина просто-таки лавиной вылилась на ухоруполномоченного Василия Кукушкина. Казалось, весь городок забросил все свои повседневные дела и ищет икону и тех, кто ее украл. Василию звонили по телефону, встречали его на улице, даже подбрасывали ему всякие письма анонимного свойства и все с версиями о том, кто и для чего украл икону с Михаилом Архангелом и где Кукушкину следует ее искать. Когда несчастный оперуполномоченный совсем изнемог от этого сумбурного шквала сведений, Он всё же зацепился за некую информацию, которая его и впрямь заинтересовала. Обитала в городе некая склочная и несимпатичная личность Коля Лысый. Лысый это было его прозвище, а как была его фамилия, никто, кажется, и не помнил. Да и зачем кому-то помнить Колину фамилию, когда его и без этого весь городок знал как облупленного. Коля Лысый и всё тут. Скандалист, врун и хам. Перессорился со всем Терентьевским даже с терентьевскими собаками живёт бы бёлём, потому что кто захочет связывать свою судьбу с таким-то персонажем? И этот Коля Лысый пускает к себе на постой всякий приезжий народ из тех, кому по каким-то причинам не хочется селится в гостинице. Конечно, не за даром, потому что Коля, отродясь толком нигде не работал. А жить на что-то ему надо или не надо? Вот и пускает, и мужчин, и бывало женщин, и семейных, и одиноких всяких. Но не в этом дело, а в том, что позавчера он пустил на постой каких-то двух мужчин. Мужчины молодые и видные. Коля не объяснили, что они заготовители перьев и пуха или что-то в этом роде. Точно заготовители. Об этом сказал в поселковвом магазине сам Коля. Вот говорит: "У меня поселились заготовители, люди вежливые, обходительные, да и на деньги не поскупились. Целую пригоршню отвалили". А вчера эти двое неожиданным образом съехали от Коли, и где они теперь, того никто не знает. А самое-то интересное, что никакие, видать, они не заготовители, потому что заготовителям полагается ходить по дворам и кричать на всех углах: "Вот, мол, покупаем пух и перья". А эти не ходили и не кричали. Так какие, спрашивается, они заготовители? Вот ведь и старому Кириллу Авдеевичу те двое, которые опоили его водой с сюрпризом, тоже представили заготовителями. «Эгэ! Да уж не одни и те же это личности!» Точно так же думал и оперуполномоченный Кукушкин. Поэтому, прихватив с собой на всякий случай двух милиционеров, он помчался к Коле Лысому. Коле оказался дома и встретил Кукушкина и милиционеров неласково. Он всех, кто к нему приходил, встречал неласково. Уж такой это был неприветливый человек. За исключением, конечно, квартирантов. Те платили ему деньги. «И чё приперлись?» Коля перегородил с собой вход в ворота. Он не хотел, чтобы милиционеры входили в его двор. «Поговорить надо, Коля», — миролюбиво произнес Кукушкин. «Не о чем мне говорить с милицией». «Тебе, может, и не о чем, а вот нам есть о чем», — сказал на это Кукушкин. «Для того мы и приехали. Сказано, не желаю я говорить с милицией. Имею право». «Ну так ведь и у нас тоже есть права». Кукушкин насмешливо прищурился, глядя на Колю. «Не о девчонках мы хотим с тобой поговорить». И не о видах на урожай картофеля. А допросить тебя как свидетеля по уголовному делу. И в соответствии с законом ты обязан вступить с нами в беседу и сказать нам правду. Под подпись в протоколе. А будешь брыкаться, вот тебе уголовная статья. 2 года лишения свободы. Так что наши права посильнее твоих. Ты это учти. Ну так состоится разговор. А то собираем анотки и поедем в Кутузку на 2 года. Что вам надо? Было заметно, что слова Кукушкина произвели на Колю должное впечатление. Живу я тихо, законов не нарушаю, так уж и не нарушаешь, усмехнулся Кукушкин. А незаконные доходы в виде денег с квартирантов, а твоё упорное нежелание трудиться на благо общества тобе ж то неядство. Ну и вот можешь прибавить к двум годам, о которых я тебе намекнул только что, ещё годика 3 и того 5 в местах с суровой архитектуры и без радостным климатом. Ну так как, по беседуем, «Что знаю, то и скажу», — мрачно произнес Коля. «А чего не знаю, о том и не скажу. Потому что не знаю». Вот это уже другой разговор. Кукушкин похлопал Колю по плечу, чем, надо сказать, ничуть его не обрадовал. «Тогда пропусти-ка нас во двор, там и побеседуем». «У ворот, что за беседа?» «Проходите», — пробурчал Коля. Кукушкин и милиционеры прошли и осмотрелись. «Ты один дома?» — спросил Кукушкин. «А кто у меня может еще быть?» Недовольным голосом произнес Коля. «Ну, скажем, твои квартиранты». «Какие еще квартиранты?» «Заготовители. Два красивых молодых человека. Нет у меня никаких квартирантов». «Ах, Коля...» «Говорю же, нет их. Были, да уехали. И когда уехали?» «Вчера ближе к вечеру». «Я им говорю, куда же вы на ночь глядя? Переночевали бы, а уж потом бы и ехали». «Нет, говорят, дела у нас». «И уехали». «А на чем уехали-то?» «А на машине». Не охотно ответил Коля. На машине они ко мне прибыли, на ней и уехали. И что за машина? Марка, цвет, номер? Цвет бежевый, а в марках я разбираюсь плохо. Могу не нароком и соврать. Коля, многозначительно произнёс Кукушкин. Не нарывайся на неприятности. Они и так висят на тебе, как репи на собаке. Так что не буди лихо, пока оно тихо. УАЗ, сказал Коля, бежевого цвета. Вот ведь можешь, когда захочешь, пошлел Коля Кукушкин. Ну а номер? Вот только не говори, что ты его не запомнил. Это при твоём-то склочном характере. Ты ведь, если тебе надо, можешь запомнить всё на свете. Ну так мы тебя внимательно слушаем. Вот не помню я всё тут, заупрямился Коля. Даже не спрашивайте меня. Разве я обязан запоминать всякие номера? Я не работаю в милиции. Это вы работаете в милиции. Вы и запоминайте, что вам надо. Вот чем хороша статья за тунеядство. Туманно выразился оперуполномоченный Кукушкин. А хороша она тем, что с ней нет никакой возни и мороки. Вот тебе, тунеядец, составляешь на него протокол, и дело в шляпе. А через недельку суд, и катит тунеядец за казённый счёт к северным оленям с сроком на год. Ты, Коля, уясни суть моего намёка. Это очень прозрачный намёк. Кажись, вспомнил я номер. Не охотно произнёс Коля: «Запоминайте, или если хотите, записывайте». И Коля продиктовал номер. «Интересное дело», — заметил один из милиционеров. «Да ведь это не наш номер, не здешний, это московский номер». Кукушкин ничего не сказал, лишь азартно прищелкнул пальцами, а затем спросил у Коли. «И что тебе рассказывали твои квартиранты?» «Ничего они мне не рассказывали», — ответил Коля. «Сказали лишь, что заготовители, и все. Да и какой резон мне их расспрашивать?» Пожили, заплатили и до свидания. А много заплатили? спросил Кукушкин. А вам зачем знать? нахмурился Коля. Исключительно из интереса, улыбнулся Кукушкин. Ну так сколько же? Хорошо заплатили, сказал Коля. Щедро, в три раза больше, чем платили всякие прочие. Вот как. Кукушкин улыбнулся ещё шире. Да ты теперь богач? Ну а как они выглядели, эти твои квартиранты? Вот только не говори, что ты не запомнил их примет. Не поверю. или что один из них высокий, кудрявый и худой, а другой толстый и лысый. Тоже не поверю, но так нарисую нам их подробные портреты. Приметы, которые сообщил Коля, были похожи на приметы тех двух людей, которые опаили старика сторожа и украли из храма икону, даже очень похожи, едва ли не один к одному. А их паспортов ты случайно не видел? на всякий случай спросил Кукушкин. А зачем мне их паспорта? буркнул Коля. Что? И своих имён на тебе не называли? Называли, припомнил Коля. Одного, значит, зовут Филипп, а другого Эдуард. Угу, сказал Кукушкин. Филипп и Эдуард. Что ж, выношу тебе, Коля, благодарность за те ценные сведения, которые ты представил следствию. Общительный ты оказался человек. Это, конечно, если найти к тебе правильный подход. А за сим, бывай здоров. И что со мной теперь будет? спросил Коля вдогонку тревожным голосом. Тюряга тебе будет, Коля. как я и говорил. Если не устроишься на работу, неминуемая тюряга сроком на год. Вполне хватит, чтобы пообщаться с белыми медведями и песцами. Это я обещаю тебе без всяких прозрачных намеков. Так что делай выводы. Из беседы с Колей Лысым оперуполномоченный Кукушкин сделал дополнительные выводы. Дорисовал, так сказать, к картине преступления дополнительные штрихи. И картина в итоге получилась такая. Из Москвы, и скорее всего именно из Москвы, Потому что номера на машине были московские. В Терентьевск прибыли два подозрительных типа. Два вора, если называть вещи своими именами. Прибыли они в Терентьевск целенаправленно, чтобы украсть из храма икону Михаила Архангела, и они её украли. Украли, значит, сели в машину и укотили обратно в Москву. На машине это очень даже удобно. Машина это тебе не поезд и не самолёт. В собственной машине никто у тебя багаж не проверит. И значит, не найдёт украденные иконы. Предусмотрительны это были воры, а значит и опытные. Вот и имена какие-то себе придумали: Эдуард и Филипп. Соврали, конечно, потому что какой опытный вор станет кому-то сообщать своё имя? Да, серьёзные ребята, и должно быть богатые. Вот ведь какие деньги ещё они заплатили Коле Лысому, в 3 раза больше, чем прочие его квартиранты. Ну да, ну и понятно. Сама-то икона стоит, можно сказать, миллион рублей. Так что эти воры в накладе не останутся. Вот только где операмполномоченному Василию Кукушкину теперь их искать, тех воров, в какие края кидаться? Не было у него на этот счёт никакого ответа.